Глава вторая. «Великий чертог». Пристань встречает её треском факелов и перекрикиванием моряков, причаливших к берегу. Давно здесь не было столь многолюдно. Пробираясь сквозь толпу мужчин, радующихся встрече и окончании долгого пути, приветствующих дочь своего конунга, Рене с интересом рассматривает их, отвечая на приветствие, но не забывает искать взглядом отца. Прибытие гостей — событие всегда волнительное, особо любимая теме, кто никогда не покидает родные края. От моряков можно узнать последние новости, послушать невероятные истории об их приключениях там, на солнечных берегах. Некоторые лица знакомы Ренест еще с прошлых сборов. У них она выпрашивала очередную историю, будучи ребенком. Иные же, совсем юные, принадлежащие юношам примерно одной с ней зимы. Они прибывают в чертог зимы для того, чтобы отправиться в первый свой набег. Одной из них будет Ренеист, доказав себе и все отцу, что готова покинуть родное гнездо и отправиться в открытое море. Восхищают корабли, пробившие себе путь сквозь ледяную толщу. Знаком белолунной украшен каждый герб, что изображен на разноцветных парусах. Ведь будущему правителю должны быть известны все, кто будет под его крылом. С самого детства готовит отец ее к тому, что однажды сдавит лоб золотой венец и будет Ренеист править лунно-рожденными, да не спросил, желает ли того она». Это место должно принадлежать Витару, как второму ребенку, единственному оставшемуся у конунга сыну. Но обозлился на него отец, лишил того, что положено ему по праву. Быть может, именно эти мысли виновны в том, какое решение принято ей о просьбе Витара. Чувство вины, что черным змеем стискивает ее сердце. Найти отца оказывается не столь трудно. Ганнар-покоритель хохочет так, что пристань дрожит под ногами. Ренейст замечает его чуть подаль у одного из только прибывших кораблей. Шумно разговаривают они с Солофом Ярлом, властителем звёздного холма, прибывшего в чертог зимы вместе со своим младшим сыном Ньялом. Он стоит подли них, высокий и гордый, и вид его вызывает улыбку на ее лице. Направляется она в их сторону и сильнее кутается волчий мех, Ньял замечает ее первым, смотрит задорными зелеными глазами сквозь непокорную гриву рыжих волос, и стоит лунно-рожденный подойти ближе, бьет себя кулаком по груди в знак приветствия. «Пусть луна сияет ярко над твоей головой. Когда я видел тебя в последний раз, то была ты куда ниже, Ренейст, дочь Ганнера». Протягивает Ньял руку, и Реней скрепко сжимает пальцами его локоть, ощущая чужую хватку. Легко касается Ньял ладонь ее спины, отстраняясь и выпускает из собственных рук. Приветствие это занимает не более мгновения, но благодаря ему понимает она, сколь сильно скучала. «Ты тоже стал выше с нашей последней встречи, Ньял, сын олофа — отвечает Ренест с улыбкой, после чего склоняет голову перед Ярлом, прижав кулак к груди. — Рады видеть тебя в чертоге зимы, Олаф Ярл. Здесь ты всегда желанный гость. Ярл хохочет в ответ на ее приветствие, хлопает себя по бокам и смотрит с высоты недюжинного роста единственным глазом. И тем, похоже, они с гонаром-покорителем. Говорят, лишился он второго ока в схватке с хозяином льдов, шкура которого украшает их великий чертог. В далеком ныне детстве посещала она звездный холм вместе с отцом и помнит огромную шубу белого медведя, что висит на стене позади тяжелого трона. Пугал тогда Ярл тем, что засунет ее голову в пасть мертвого зверя, если Ренеист не прекратит задирать его сына, который в ту зиму едва доставал ей до плеча. Не были настоящими эти угрозы, но после слов этих с смотрела конунгова дочь на диковинный трофей ярла. «Неужели твоя языкастая девчонка превратилась в женщину, Ганнар?» — хохочет он. «В не менее языкастую женщину, мой друг, можешь не сомневаться!» Ганнар хлопает товарищей по плечу, и вдвоем они шагают по пристани в сторону великого чертога, не прекращая громко хохотать, оставив своих детей предоставленными самим себе. Наблюдая за ними, ржеволосый юноша с легкой усмешкой качает головой, уперев руки в бока. Ньял, младший сын Олафа Ярла, меньше из шести, и, глядя на него, каждая девушка может невольно задуматься о том, так ли хороши его старшие братья, как он сам. Из всех шестерых только Ньял еще не обзавелся женой. Слишком юн он для этого, но Ренейст уверена, в Звёздном холме немало претенденток на место подле него. Невольно задумывается она о том, каково это — быть чьей-то женой. Знает, что и её это ждёт, ведь чертогу зимы, а также иным землям луннорождённых, нужен будет конунг, когда придёт время отцу её занять место подле богов. Ренейст хочет верить в то, что там, на другой стороне Бивроста, На исходе своей жизни смогут они отыскать тех, кто покинул их. знают лишь то, что, когда отец ее вдохнет в последний раз морозный воздух, его место перейдет к Хакону, как к супругу наследницы трона. Думать о том, кто должен владеть им по праву, сейчас нет желания, и без того слишком часто мыслеть и посещают Ренейст, словно бы что-то может зависеть от ее слова. «Мне циньял» словно что-то сказать хочет, только молчит. Лишь поджимает губы, фырчит, и пар валит с его ноздрей. Смотрит на него Ренест пристально, ждет, что же скажет, и хмурится. Топчется на месте, словно мальчишка, а не воин, прибывший доказать свою силу. Ловит он на себе ее взгляд, выдыхает медленно, возвращая себе ту же уверенную усмешку и словно нет в нем больше той робости, что тяготило мгновение назад. «Ты уже видела, Хейт?» — все же спрашивает он. Тонкие губы белолунные трогает лёгкая улыбка. Что тут сказать? Вопрос этот неизбежно прозвучал бы, по этому взглядам невольно пытается найти она ту, о которой они говорят. Оборачивается, глядя на дракар, выкрашенный в чёрный цвет, но видит подли него лишь пару моряков, что проверяют, надёжно ли встал корабль у пристани. Лишь корабли ярла трёх сестёр выкрашены в чёрный, но ни на одном из них не видно ни ярла, ни самой Хейт думаю, мы разминулись», — отвечает она. «Хейт наверняка уже в великом чертоге, где и нам с тобой нужно быть». Он не спорит, лишь жестом приглашает Ренест покинуть причал. С каждым шагом всё яснее чувствует она чей-то взгляд на своей спине, взгляд пристальный и жгучий, принадлежащий тому, кто скрывается в тени». Незащищённая, ощущает она себя, ждёт, что вонзится наконечник стрелы, источающий яд между её лопаток, и чувство это заставляет идти быстрее. Стремится Ренест как можно скорее оказаться под защитой стен великого чертога. Веками оберегает он лунно рождённых от беды и её сбережёт. Ниял расправляет плечи и шагает гордо, показывая себя девушкам, что одаривают его улыбками, смущённо пряча взгляды за ресницами. Наглый хвостун, еще ведет себя так, словно бы не отдал уже свое сердце одной гордой птице. Перед самой Реннейст он никогда не красуется, да и зачем это? Ресницы у нее короткие и белые, словно заснеженные еловые иголки, и смотреть она предпочитает в глаза. Что перед такой красоваться? Оба знают, что ни одной из этих девушек не суждено быть подле него, только никак не может отказать себе Ньел в том, чтобы очаровать новую красавицу». «Хороши девушки в чертоге зимы», — говорит он с широкой улыбкой, огладив короткую, но аккуратно подстриженную рыжую бороду. «Никак не перестану ими любоваться». Стоящие неподалеку девушки хихикают, сбиваясь в стайку, украдкой кидая взгляд на прибывшего в их края гостя. Ренест усмехается. Ей стоит скорее привести сына Олафа Ярла в великий чертог, пока пламенное его сердце не обожгло их нежные сердца. Конечно, и в чертоге зимы есть красивые юноши, достойные внимания, только вот иноземные всегда краши кажутся, манят неизвестностью и словно бы даже пахнут иначе. И с ней так случилось, увидела Хакона и пропала, хоть сама того не поняла сразу, будучи совсем еще девчонкой, у которой молоко на губах не обсохло. Конунг привез Хакона с собой из набега, в который ушёл практически сразу же после кончины Хельварда. Нет для мужчины лучшего лекарства, чем сражение. Собственные раны заливать чужой кровью кажется им правильнее, чем принять свое горе. Поэтому отправился Ганар-покоритель на поиски своего исцеления, бросив горюющую жену и детей а когда вернулся, то привел в свой дом осиротевшего мальчишку, испачканного сажей и смотрящего на них загнанным зверем сквозь копну грязных волос, падающих на лицо. Быть может, пытался Конунг найти в нем утешение, или же просто не смог оставить на произвол судьбы, только не говорил никогда, что с ним случилось. Нет у Хакона больше прежнего дома, и ни разу за десять зим не сказал он, где находится его родина. Мысли о горе, что своем, что чужом, настолько поглощают ее, что прекращает Ренес даже кивать в ответ на задорные рассказы Ньяла о прошедшем плавании. Он и сам замолкает, да только молчание это, что наскучивает ему слишком быстро, заставляет спросить. «Неужели с Хаконом ты такая?» «Какая же? Упрямая и холодная, словно скади» скидывает она брови, удивленная подобным сравнением, останавливается, смотря на Ньяла, и отвечает растерянно, припоминая сказания о ледяной охотнице. «С чего бы? Да и Хакона ведь я не по ногам выбирала!» Ньял улыбается, обращая на нее один из излюбленных своих лукавых взглядов. Ничего хорошего не сулит этот взгляд, и Ренест напрягается, ожидая, что же скажет ей острый язык юноша. «Знаю я, как ты Хакона выбирала», — говорит Ньял. Щеки северянки вспыхивают, подобно пламени костра. Как смеет он позволять себе подобные речи в отношении дочери Конунга? Не имеет права на это даже потому, что несколько зим назад связали они себя узами побратимства разделив свою кровь. Как воину Рене следует посмеяться над собой, но у нее не выходит. Сердечную тему затрагивает Ньял. Словами подбирается к самому сокровенному, туда, куда не всех допускают. Не ему судить, отчего выбор ее пал именно на медведя, и не ему ее осуждать. Она бьет его кулаком, сокрытым тяжелой кожаной перчаткой, в крепкое плечо, и заходится ньял громким смехом. «Не сердись, белолунная!» — смеется он. «Ну уж больно ты была серьезна!» «И потому ты ведёшь себя так, словно всё ещё остаёшься несмышлённым ребёнком», отвечает она. «То, что чувствуют другие, не имеет для тебя никакого значения, Ньял. Должна ли я говорить, почему она до сих пор разбегает себя Видит это в тебе, и вряд ли женщина, подобная ей ей, захочет такого для себя обращения». Хмурится Ньял, но не говорит ничего. Отворачивается, смотрит на небо, раскинувшее звёздное полотно над их головами, и совестно становится Ренейст за злые свои слова. Но в то же время отгоняет она от себя жалость. Давно пора отучить наглеца вести себя подобным образом. Хороший неял друг, верный товарищ дославный да воин, только о себе и жесток, знает он, что любим народом, потому и пушит свой лисий хвост, не зная меры в своей гордости. Остаток пути проходит в молчании, окутанном волнением. Как не волноваться, когда за святыми стенами ожидает судьба? Пройдя испытания, Ниял сможет называть себя мужчиной, и в походе он будет равным другим. ренес же, даже пройдя испытание останется женщиной, дочерью Конунга. Пусть и пойдет в поход, да только никто не даст ей весла, не нагрузит работой, молчаливо напоминая о том, кто она. Боится этого белолунная. Ведь каждый на дракаре должен занять свое место. Не доверится ей, отгородятся. Так и останется она белой среди серых. Ощущение чужого взгляда, направленного в спину, вновь посещает ее. На ступенях великого чертога останавливается она, оборачивается, выискивая в свете факелов молчаливого наблюдателя. Тревога не исчезает, остается на кончике языка горечью. Она знает, что кто-то наблюдает за ней. «Почему-то остановилась?» — спрашивает у неё Ньял, У уйти вперед, нечего смотреть назад, туда дороги больше нет. мы можем идти только наверх. Ренест медленно кивает головой, продолжая свой путь, слыша, как снег скрипит под ее сапогами: Он прав, нет дороги назад, и не должна она оборачиваться. Кто бы ни смотрел ей вслед, больше это не имеет значения. Воины, стоящие на страже по обе стороны от тяжелой резной двери выпрямляются, завидев их приближение. Олафсон кривит губы в лукавой усмешки, кидает на подругу детства быстрый взгляд, только та все так же невозмутима. Проходит она мимо, лишь кивает слегка головой и распахивают стражи перед ними тяжелые двери. Великий чертог дышит на них жаром очага и ароматом съестного, а стуки каблуков, звучание музыки и множество голосов проникают в головы, наполняя их шумом. После морозного воздуха тепло жалит щеки уколами сотен крошечных игл, Иреней трёт их ладонями, предварительно сняв перчатки и сунув их за пояс, словно это поможет. За её спиной ньял широким движением стирает с бороды подтаявшей иней, смахнув с пальцев капли воды. Взглядом находит он братьев своих и отца, столь же рыжеволосых и шумных, как и он сам, и говорит, обращаясь к своей спутнице. «Пожалуй, присоединюсь к веселью моих родичей. Совсем скоро начнётся наше посвящение. Боишься?» Фырчит она задорно, слегка откинув назад голову, но даже слепец заметит, сколь фальшив этот задор. «Шутишь, Ньял, сын олофа стали б называть меня белой волчицей, коль боялась бы я испытаний». Белой волчицей прозвали Ренейст на трёх сёстрах, из архипелага хлынуло оно на материк. Лунно-рожденные же, не желая даже в подобной мелочи соглашаться с островитянами, продолжали называть ее прозвищем, данным на родине — Белолунная. За белые ресницы, волосы и кожу получила она его, а иное — за качество, приравнявшее ее к символу собственного рода. от Оттого оно ей милее. Широким шагом идёт она мимо престола, на котором хохочево седает отец — Ганнар Конунг в хорошем расположении духа, и за столом ему прислуживает руна. Йорун, сидя по правую руку от него, ест с холодным безразличием на лице, лишь изредка кидая короткие улыбки тем, кто интересуется, не больна ли ранее улыбчивая и счастливая владычица чертога зимы. К тому же скажет она, сколь тяжело дается ей измена собственного супруга. Долг ее, как кюны, на первое место ставить благополучие своего народа, и уже потом может думать она о собственном счастье. Только покинуло оно ее, утонуло в зеркале вар, и лишь долгом живет теперь Йорун, дочь Хильде. Незаметный хочет остаться Ренейст, проскользнуть мимо отца и сесть поближе к другим воинам, но замечает ее конунг. «Что же ты, дочь моя, скрываешься в тени?» — радостно восклицает он. Сядь подле отца, как истинная его наследница. Пусть видит все гордость и честь гонара-покорителя конунга-чертога зимы. Становится ей неуютно от направленных в собственную сторону взглядов едва ли не всех присутствующих на этом перу. Хочется выбежать из душного зала, рухнуть в снег, но не видеть их, не чувствовать, ведь не она гордость и честь своего отца. Чужое место занимает, и от оттого столь тяжело на сердце. Некого ей винить в том, что судьба сложилась столь несправедливо, ибо нет больше норн, что придут нить каждого человека. Запутался клубок, не может нужный узор сплестись в единое полотно. Нехотя все же подходит она и занимает место по правую руку от Йорун. Одна из рабынь, привезенных из ранних набегов, торопится наполнить кубок дочери Конунга пряным медом, и Ренейст делает небольшой глоток, перекатывая напиток на языке. Скользит взглядом по присутствующим и привлекает ее внимание темная фигура, сидящая за столом, расположенным едва ли не дальше всех от взора Конунга. Нет никаких сомнений в том, что это Витар. Пусть и скрывает он лицо в тени глубокого капюшона тяжелого своего плаща, но даже со своего места видит Рена, что на левой кисти гостя отсутствуют указательные средние пальцы. Он потерял их 12 дней назад из-за обморожения. Отец любит говорить, что это наказание за то, что он погубил Хельварда. Несмотря на то, что ему грозит наказание, Если кто-то его узнает, он весьма весел». Видит Ренест, как смеется брат, отвечая на шутку сидящего рядом с ним воина, хлопает его по плечу, второй рукой поднося к губам тяжелую кружку, полную пива. Янтарная жидкость течет по его подбородку, и широким движением он стирает ее с бороды, продолжая смеяться. Когда в последний раз он был так радостен и беззаботен? Кажется, вечность прошла с того момента, когда в последний раз видела Ренест, как смеется брат. Понимая, что смотрит на него слишком долго, что может привлечь к нему совершенно ненужное внимание, Белолунный отворачивается, ловя на себе взгляд другого мужчины. Не боится Хакон, что кто-то заметит, как смотрит он на нее. Да и что должно пугать его, если сам Конунг благоволит этому союзу? Не одобряй, Ганнер Конунг, выбор дочери, так медведя давно бы уже не было в чертоге зимы. Конунг вырастил Хакона как родного сына, найдя осиротевшего мальчишку на руинах последнего предела, и теперь уверен, что передаст в надежные руки не только свое дитя, но и свой народ, когда настанет его время отправиться в Альхалу. Есть, конечно, и те, кого не радует то, что именно Хакон станет новым правителем, будучи супругом наследницы трона, только не смеют они перечить, опасаясь гнева покорителя». Гонар-покоритель так же хорош в убийстве своих врагов, как и в веселье во время пира. Хохоча во весь голос, он с силой хлопает проходящую мимо руну по ягодицам, вынуждая ее вздрогнуть. Та, сдавленно охнув, отступается, едва не роняя бочонок с медовухой. Неуклюжесть беременной женщины побуждает конунга засмеяться лишь громче и с отвращением наблюдает Ренест за отцом. Жестом велит она Руне подойти ближе, и та, покорно склонив голову, подчиняется. Забирает Ренесть из рук ее тяжелый бочонок, велит другой рабыне подойти ближе и вручает ей. «Разлей мед да проследи, чтобы все кубки были наполнены», — отдает она указание, после чего обращается к Руне. «Возвращайся в дом и отдохни. Нечего тебе здесь делать». Руна ничего не говорит. «Без того», — видит белолунная благодарность в ее глазах. Кивает руна, слегка склоняется в знак почтения и, положив ладонь под живот, словно придерживая его, направляется в сторону тяжелых дверей. Со своего места наблюдает Ренейст, как облачается рабыня в шубу, как из великого чертога выпускают ее в холод вечной ночи и тут же замечает, как поднимается на ноги витар. Оставляет вид и хмельной свой напиток, и собеседников, с которыми сидел за одним столом, быстрым шагом подходит к двери и скрывается за ней следом за руной. С чего бы брату идти за отцовской рабыней? Вряд ли беспокоит его ребёнок, его даже братом или сестрой назвать не может из-за решения конунга. Для чего тогда следует за ней? Отец не торопится начинать разговор, ради которого собрались они нынче в этих стенах. Ждёт ли кого-то или же желает утолить свою праздность? Ренес не знает, чего ожидать, и вряд ли хоть кто-то из присутствующих догадывается, что думает о происходящем сам Конунг. Среди гостей уже растет недовольство. Видит она, как перешептываются они, бросая гневные взгляды в сторону Конунга. «Никогда раз предойдет!» От мыслей этих отвлекает луннорожденную появление скальда. Молодой мужчина, вряд ли многим старше ее самой, при помощи уже подвыпивших воинов, взбирается на один из столов, чтобы лучше слышно было его во всех сторонах великого чертога и удобнее перехватывает свой музыкальный инструмент. Пальцы трогают струны, и первые строки сплетаются в песню печальную и протяжную, повествующую о гибели богов. Замолкают присутствующие, слушают, затаив дыхание, окутанные твердой, тоской, а былой, неизвестной им жизни. Глубокий голос скальда поднимается ввысь, отталкивается от древних сводов, да так и поднимается до самых звезд, безучастной луне, чье холодное око неустанно следит за ними. Окончание баллады встречается яростными криками и звоном кубков. Селятся лунорожденные, скинут с себя оковы печали, сковавшие их, стряхнуть ини погребенных в их душах сожалений. Не боятся дети Одина боли физической, но душевные тяготы приносят им нестерпимые муки. Говорят, что осколки льда покоятся в груди у них, но Реней знает, ничто не может болеть с такой силой, как сердце, полное горя. Ренейст делает глоток медовухи из своего кубка, замечая, как украдкой стирает мать слезы со своего лица. На фоне веселья, беснующегося в сводах великого чертога, кажется... Кюна еще более печальный, словно сотканный из снега и горя. Отставив кубок в сторону, тянет Ренейст к матери руку, нежно сжимая хрупкие ее пальцы, и улыбается. Стоит Йорун поднять на нее печальный свой взгляд. «Старая сказка не должна печалить себя столь сильно, мама?» Кюна улыбается ей нежно, отвечая. «Если перестанем печалиться от этих историй, волчонок, то потеряем себя». Не знает Ренна, что ответить матери на эти слова. Больше старых сказок печалит ее то, что народ их столь отчаянно цепляется за свое прошлое. Согласна она с тем, что необходимо чтить его и помнить, но искать свою судьбу в отголосках чужих жизней не для того она была рождена, не для того ведут они эту борьбу. «Не забыл ли ты, Ганнер Конунг?» прорывается сквозь общее веселье звонкий голос. «Для чего мы все собрались сегодня в этих стенах?» не для того же, чтобы попосту набивать животы явствами да выпивкой. Стихают разговоры, недовольно выискивают воины взглядами наглеца, посмевшего прервать их пиршество, только он и не думает скрываться. Едва ли не вскакивает на ноги белая волчица, стоит знакомой фигуре выйти вперед, являя себя собравшимся. Статная женщина смотрит на конунга чертога зимы темно зелёными глазами, и взгляд этих глаз тяжел и суров. Говорят, что рождена она под солнцем и жила там до тех пор, пока не явились на горизонте полосатые паруса. «Инга» — так звали черноволосую рабыню с диким нравом, которую Эгил-Ярл привез с собой как трофей. Стоит теперь в великом чертоге подле других воинов Изгерт-Ярл, и нет в ней больше солнца. «Не для того везла я дочь свою сюда с самых трех сестер, чтобы прозябать здесь» говорит она, скривив тонкие губы. «Угощаешь ты на славу, покоритель! Да поесть мы могли и в своих домах!» Дерзость эта восхищает. Кто-то из прибывших в чертог зимы воинов выражает свое недовольство, поддерживая Изгерт-Ярл, в то время другие противятся, требуя продолжения пиршества. Есть еще время для того, чтобы решить важные вопросы. Вот что говорят они, желая отсрочить то, ради чего они прибыли. Ренейс находит взглядом Ньяла — Но Олафсон и не смотрит в ее сторону. Вглядывается в противоположную часть чертога, ищет взглядом, и губы его растягиваются в улыбке в тот момент, когда видит ту, которую искал. Хейт встает из-за стола и проходит вперед, становясь несколько позади матери, даже не посмотрев на любующегося ее ньяла. Увидев ее, Олафсон едва ли не опрокидывает стол, с такой прытью вскакивает он на ноги. Ведет себя, словно мальчишка, и это заставляет Ренейст коротко улыбнуться, покачав головой. Влюбленные мужчины временами ведут себя, словно дети. «И то верно, великий конунг!» — восклицает он, расправив плечи и оглядывается в поисках единомышленников. «Мы жаждем встретить свою судьбу!» Слова Ньяла встречают с большим одобрением и не понимает Ренест, почему. Из-за того ли что он мужчина, или потому, что часть собравшихся оказалась здесь по причине того, что дело-то касается их напрямую. Быть может, и не важна причина. «Ведомо ей, откуда в нем столько огня», — переводит белолунный взгляд на Хейт, ради которой сын Ярла Звездного Холма ныне распушил свой хвост. Лишь смотрит на него мимолётно, но сразу же выпрямляется, расправляя плечи, словно бы выше казаться старается. Ярло трёх сестёр Островов, находящихся не столь далеко от Чертога Зимы, жителей материка не жалуют. Неприемлемо, чтобы женщина возвышалась над мужчинами, присвоив себе титул, ей не положенный. Даже Ренест, будучи дочерью конунга, понимает, сколь велика пропасть между ней и другими воинами. Являясь наследницей отца, она не унаследует титул, а лишь передаст его своему супругу. Изгерт-Ярл же намерена посадить на трон трех сестер свою дочь, в то время как Хейт лишь исполняет волю матери. Желает ли она сама этого? Не знает никто, что происходит в молчаливых ее думах, но сколько раз насмешливо подмечали, что покорности ее хватило бы и на мать. Даже сейчас молчит она, смотрит холодно, а на лице такое безразличие, словно бы все, что происходит, и вовсе ее не затрагивает. И Изгерджи огнем пылает, и слова ее сочатся ядом. Едва исполнилось Ренейст 8 зим, когда Изгерд-Ярл предложила, чтобы дочь Конунга чертога зимы гостила на трех сестрах. Символом доверия служили подобные визиты доброй воли и мира, царившего между островами и материком. Оберегала ярл свои владения от нападения могучего соседа, коего опасалась, защищала дружбой собственной дочери и будущей кюны. Прибывая на архипелаг Витар, союз можно было бы заключить гораздо легче, только вот не он наследник своего отца. Сама Белолунная с нетерпением ждет, когда же Дракар умчит ее к островам, названным в честь Норд-Урт, Верданди и Скульт, отчего и зовут их тремя сестрами. Дикими, непокорными кажутся острова, совершенно не похожими на лес, окружающие родные стены. Влекут скалистые берега и пушистые ели, чьи заледеневшие ветви касаются самой земли. Любимым укрытием для ренейст были эти шатры в их схейд-детских играх, когда охотились они друг на друга. На Урт старший из сестер раскинулся глаз ворона и не отделяют стены его от леса, дышатся там свободнее и не чувствует ренейст спиной тяжелого взгляда погибшего брата, смотрящего на нее сквозь толщу воды. Изгерт-Ярл же относится к гостье столь строго, как и к собственной дочери, одинаково строго воспитывая их. Несмотря на это, так и не удалось им достаточно сблизиться, чтобы могли они назвать себя сёстрами. Тихая, нелюдимая Хейт, немногословная и глядит так, словно всё, что окружает, ей вовсе не интересно. Ледяной госпожой прозвали Хейт воины матери, и губы её никогда не трогает полумесяц улыбки. Быть может, холодность это так влечёт к ней яла. Кажется, словно бы бросает островитянка ему вызов. «Рискнёшь ли растопить мой лёд?» Словно бы спрашивает она у него, «Хватит ли для этого твоего огня?» Встаёт он чуть подаль от Изгерд, молодой, красивый, пышущий жаром, младший из шести сыновей, каждый из которых — гордость отца, всегда и во всём желает он быть первым. Докажет Ньял, что достойным сыном своего рода является он, и, как пятеро братьев до него, получит в наследство от Олафа Ярла четыре боевых корабля. Прекрасный флот, с которым сможет добыть он себе славу. Любая бы пошла за него, если бы позвал. Да только упрям Ньял, и подругу желает заполучить себе подстать. Отворачивается Хейт, поймав на себе лукавый его взгляд, прикрывает лицо темными волосами, словно бы сможет это заставить Ниала прекратить смотреть на неё Окинув взглядом единственного ока сына своего боевого товарища, Ганнар Конунг величественно поднимается на ноги. Ренес увидев мимолетное движение ладони отца, встает следом, и дышать ей становится тяжело. С каким удовольствием выбежала бы она из великого чертога для того, чтобы окунуться пылающим лицом в холодные сугробы? Один за другим воины, прибывшие в чертог зимы ради своего посвящения, встают из-за столов и выходят вперед, ожидая решения конунга. «Наглости в тебе столько, сколько во всех пятерых твоих старших братьях Ниял, сын олофа говорит конунг. Слова эти заставляют Нияла самодовольно улыбнуться, ударив себя кулаком по груди. «А воинской рати хватит на весь чертог зимы». Гордо восклицает он, вздёрнув подбородок. «Храбриться может каждый дурак, как и хвастаться несовершёнными деяниями. Сначала докажи, не ял сын олофа что правдивы твои слова». Ове, сын ярла Ока Одина, что стоит на Рокочущей горе, вмешивается в их разговор. «Не так давно исполнилось ему шестнадцать зим», а потому является он самым меньшим из тех, кто ныне прибыл для того, чтобы показать свои силы. Светловолосый и подевичьи хрупкие не носит он бороды, а в бою предпочитает лук и стрелы. Нет в нем звериной ярости, подобной той, что тревожит ниялу душу. Но каждый в этом зале скажет, насколько мудрее своих сверстников в юной ове. Выходит он из-за стола, подходит ближе, и белая макушка едва-едва достает высокому ниялу до плеча. Смотрит он на обидчика сверху вниз, лицо его багровее, только нет в Ове страха. Смотрит спокойно и холодно, лишь приподнимая бровь, ожидая, что же ответит ему сгорающий от ярости Ниял. «С твоими нудными речами самое место тебе в храме, а не на дракаре, Ови сын Тове!» Набрасывается на обидчика Олафсон, чью гордость задели чужие слова. «Такого, как ты, одолеть сумеет даже старик». Молись мертвецам, только в этом и будет от себя толк. Наполняется великий черток недовольным гомоном. Не прощаются так просто подобные речи и вспыльчивый нрав его может привести к раздору между Звездным холмом и оком Одина. То Виярл, позабыв про пир, встает из-за стола, вынимая меч из ножен. Намерен он пролить кровь обидчика, посмевшего оскорбить единственного его наследника. И из схватки этой хвостунишки Ньялу не выйти живым. Иные же воины лишь поддерживают кровопролитие, ведь только кровью, по их мнению, должно решить этот спор. Ей нужно прекратить это, но кто ее послушает? Ренеист еще не правительница. Слово ее не имеет своего веса. В то время как конунг лишь наблюдает, не спеша вмешиваться. Оглядывается Ренес по сторонам в поисках того, что могло бы помочь ей. Хватает с блюда с мясом кабана запеченную сливу, сочащуюся соком и силой бросает. «Шмяк!» Ягода попадает неялу в щеку, оставляя на коже красноватый след. Тут же смотрит он на нее, впиваясь в лицо взглядом горящих зеленых глаз. «Как ты могла?» — спрашивает этот взгляд. «Как ты посмела?» Ренейст расправляет плечи. Взгляды присутствующих обращены на нее, и ждут они, что же она сделает. Смотрит она мимолетно на Хакона, ищет его поддержки, и он лишь кивает ей, едва заметно, призывая к дальнейшим действиям. Глухо бьется о ребра, взволнованное ее сердце, но голос остается спокойным, когда начинает она говорить. «Не для того собрались мы здесь, чтобы устраивать подобное ребячество. Не смей принижать других, Ниял, сын Олофа, Все мы равны, и ни единый твой подвиг еще не воспели скальды, чтобы мог ты хвалиться военным своим мастерством». «Тове Ярл, простите его дерзость! Все мы тревожимся из-за испытаний, что грозит нам, и не ведаем, что творим, ослепленные волнением!» Пристыженный не ел словно бы съел что-то кислое, стирая рукавом липкий сливовый сок. Поджимает губы Тове Ярл, но возвращает меч свой в нужное, кратко кивнув посмотревшему на него сыну. Стихает их гнев, и Ренейст позволяет себе короткую улыбку, Ведь впервые решает она подобные вопросы своими силами. Чувствует, как тяжелая рука отца ложится на плечо и вскидывает голову, смотря на него. Самыми уголками губ улыбается конунг, сжимает пальцами хрупкое плечо дочери, говоря, едва слышно. «Очень хорошо». Похвала отца пробуждает в ней чувство гордости, заставляющее выпрямить спину и приподнять подбородок. Не зря столь долгое время обучают ее, подготавливают к дальнейшему вступлению на престол. Пусть самолично и не будет она править, но сможет помочь будущему супругу в нелегком этом деле. он будет хорошим конунгом, и Ренейст позаботится о том, чтобы правление их прославило ее род. Но, несмотря на всю любовь к нему, желает ли она быть лишь его тенью? Мрачные мысли эти покидают ее, стоит отцу выйти из-за стола. Мгновенно смолкают разговоры и ждут воины, что их правитель скажет им. Величественным кажется Ганнер Конунг в этот момент и знает Ренеис, что эти люди пойдут следом за ним. Как же жестока насмешка богов! Человек, пользующийся подобным уважением, столь несправедлив к собственной семье. Знают ли они, как он поступил с собственной женой? Ведают ли, какую жестокость проявил к сыну? Жалеет ли сам Конунг о том, что совершил? Довольно разговоров, братья и сестры. Верно говорит Изгерт Ярл. Не для того вы проделали столь долгий путь, ведя за собой своих отпрысков. Собрались мы здесь для того, чтобы дети наши, будь то сын или дочь, доказали, что достойны называть себя викингами. Я призываю их, достигнувших свою шестнадцатую зиму, встать перед нами. В спешке выходят будущие воины вперед, становятся плечом к плечу. Гордо выпрямляют они спины, наслаждаясь важностью момента. И среди них шестнадцати крепких мужей, двумя воронами, черные и белые, стоят Хейт и Ренейст. Прекращается пиршество и не сводят присутствующие с них внимательных взглядов, помня, как и сами стояли пред Конунгом шестнадцатую свою зиму. Сами они были моложе, да и Конунг был другой, но повторяется этот обряд из года в год уже долгое время. Чувствует Ренейст, как становятся холодными и липкими от пота ее ладони, и незаметно вытирает их о подолб праздничной своей рубахи. Детали посвящения веками держат в секрете от тех, кому только предстоит пройти этот путь. Сейчас пришло ваше время познать это таинство. Прежде чем зайти на борт Дракара, прежде чем сражаться бок о бок с другими воинами, вам следует показать, что вы готовы к этому, пройдя через суровые испытания. Конунг замолкает, и дрожь проходит по спине Ренейст, когда он завершает свою речь, понедив голос до зловещего шепота. Вам предстоит охота на тролля.